Эпилог. Капри, Италия, 2022 год. Мод распахнула окно, впуская в комнату морской бриз. Внизу под утесом тихонько плескалось море. Было свежо, но днем наверняка придет зной. Здесь на Капри всегда так. Дверь в номер отворилась, и Мод тут же почувствовала обнимающие ее теплые руки Дэвида. Проснулись. Он чмокнул ее в шею сзади. «Рано вы сегодня!» Рука Дэвида легла на округлившийся живот Мот. «Твоя дочурка начала играть в футбол?» — засмеялась Мот. «Видимо, она не такая Соня, как ее мамочка». «И вовсе я не Соня. После того, как мы столько месяцев без сна и отдыха трудились над восстановлением Карлайл Холла, я имею право расслабиться». «Конечно имеешь. Ты славно потрудилась». «Мы славно потрудились». — поправила мужа Мот. — Пойдем завтракать. Дэвид потянул жену на террасу отеля, где их уже ждал накрытый стол. Они молча ели, наслаждаясь утренней прохладой и лазурью простиравшегося вдалеке моря. — О чем ты думаешь? — спросил Дэвид, уловив, как Мот еле заметно нахмурилась. — Через неделю в поместье появятся первые постояльцы. — Только не говори, что хочешь быть там и следить за всем сама. Мы это уже обсуждали. «Нет-нет, мы сделали свое дело», — помотала головой Мот. «Тогда что тебя гложет?» Мот пожала плечами. «Думаешь, они больше не появятся?» — наконец спросила она. «Призраки?» — уточнил Дэвид. «Да». «Но ведь после той ночи, когда погиб Артур, они не показались ни разу. С чего бы вдруг им появиться сейчас?» Дэвид прав. За прошедшие два года Мод больше ни разу не видела ни призрака мисс Робертс, ни Эмбер. Они исчезли. Казалось, их жизненный цикл, их миссия были завершены. Мот понимала, почему исчезла Эмбер. Она узнала в Дэвиде своего потомка, нашла своего потерянного сына, в поисках которого все эти столетия бродила по дому. Насчёт того, почему исчезла мисс Робертс, у Мод тоже была своя теория. Ее призрак подпитывался страхом Эмбер и еще большим страхом людей, живших в доме. Как только Мот перестала бояться и дала ей отпор, призрак мисс Робертс испарился. И больше так и не показывался. Сначала Мод думала, что в ту страшную ночь она явилась-таки запертому в комнате мистеру Грейвзу. Однако позднее Мот пришла к выводу, что, скорее всего, мужчина ничего не видел — Он испугался самого ужаса, охватившего его. Иногда достаточно просто накрутить себя, а не действительно столкнуться с чем-то ужасным. Спустя несколько месяцев после смерти Артура Мот нашла в библиотеке потайную нишу, в которую был спрятан дневник Фредерика Карлайла. Не дневник, а скорее предсмертный вопль, в котором, однако, хранился важный документ — письмо от некоего Алоиза Трайтона, утверждавшего, что Роберт, сын Эмбер и Фредерика Карлайла, был жив. Заработали юристы и частные детективы, и уже через пару месяцев удалось убедиться в достоверности этого документа и доказать родство Дэвида с Карлайлами. А в прошлом году он унаследовал дом и титул. Тогда же они с МОД начали восстановление старого поместья, но обоюдно согласились, что жить в Карлайл-холле они не будут. Слишком плохие воспоминания связывали их с этим местом. Мод не хотела растить их с Дэвидом детей в доме, где все еще витал дух несчастный Эмбер. Дэвид и Мод решили полностью переоборудовать Карлайл Холл в отель. Мод, как и планировала еще при Артуре, сделала в Восточном Крыле маленькую картинную галерею, где повесила картины Эмбер Томпсон, а на лестнице портрет самой Эмбер с которого смотрели такие знакомые карие глаза, глаза Дэвида. Между ними читалось явное семейное сходство, хоть Дэвид этого упрямо не видел. Теперь Эмбер заняла почетное место среди других леди Карлайл. Возвращаться в Карлайл-Холл Моты и Дэвид не планировали. Сразу же после отдыха на Капри они собирались отправиться в Лондон, обустроить там наконец-то собственное гнездышко и дождаться рождения дочери. А потом... А потом будет Испания, Нидерланды, Австрия, Россия. Старых домов, нуждающихся в реставрации, везде полно. Карлайл-Холл, Корнуолл, 2022 год. Ледяной холод стелился по полу, обволакивал ее простыней, сотканной из прозрачного снега, поднимался клубами белого дыма по ножкам кровати. Девушка распахнула глаза и увидела, как морозный туман стал собираться, образовывая крохотную фигурку с круглым личиком. Длинная белая сорочка, кудряшки волос, несчастные, полные боли глаза. От фигуры веяло таким отчаянием, таким всепоглощающим страхом, что разрывалось сердце. Вдруг призрак дернулся и уже в следующую секунду склонился над от ужаса девушкой, забормотал что-то, протягивая к ней свои ледяные детские пальчики. Девушка завизжала и проснулась. На часах было 2:40. сорок. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Нина Сашина.